Ладно, все, хватит, вылезай, немой Посмотрим, чего нарыли Это явно баба Юбка, аптечка Плохо сохранилась стерва Одни кости А то поди ее хахаль Судя по кубам, летеха, командир Только ногам в кубуре да сумка полевая Не, никакой это не штаб Медсамбат какой-то Все остальные одна солдатня Пацаны, тут голяк, пустые карманы Даже часов и обручалок нет Ну, полное говно Тут сухо, как в склепе Вот металл и держится Смотри, наганчик-то сохранился Заряжен, все патроны на месте Вот же воевали, суки, за родину за Сталина Ни одного выстрела по врагу Видать, хотел отсидеться с бабой в укрытии Но боженька все видит накрыло их И раненых заодно И за сколько ствол уйдет? Да подожди ты уйдет Ищи может еще что есть Два дня, как папы Карлы рыли И один наган Алис капот, я сдох Не могу больше Хочу домой где в с пивом Не ной, без тебя тошно Э, -э, -э, -э. о, ба Гляди, Борман Не мой целый сейф откопал Бревно придавило Может и вправду штабной Ого. Если это медсанбаду, так там в ящике ордена с медалями. И вещи ценные должны быть ранены Ну хоть что-то. Давай, давай, навались. Эх, хранимый. Что ж ты спрятался? Да -да -да -да. Давай, давай сюда, не мой. Я... Да не копайся ты. Эх. Да подожди ты, тяжелый чертяра. Сам ты. Ты меня, железяка, не путай. Хотя даже не проржавел, совсем как я. Конкретно подфартило Так, давай лом Замок ржавый заклинило ну, Эх, что ты там копаешься, интеллигент Давай я Отвянь, ты домой уже уехал Ну чего, не мой Боров У тебя же силы, как у пьяного Геракла Ну-ка возьмись Пацаны, чую, повезло Если на трупах наград нет Значит, тут хранили Не, ну точно, Геракл. Молодца. Сегодня тебе 150 лишних глотков. Смотри, чертяшка первым коростак рвался. Да мать их Даже слов нет. Боже хренов, что ж ты над нами делаешь? Тут одна мукулатура. Документы, бланки, бумажки, суки, блин, что за люди умереть по-человечески не могут? Не думали они о потомках. Борман, а эту хренотень продать нельзя? Да кому, блин, это нужно? Военники, комсомольские билеты. Разве что в музей какой-нибудь боевой славы сдать за пузырь. Да и то. Если бы еще документы секретные были, а это так, туалетная бумага. э э, -э о Ага, ему опять что-то нарыл. Пакет какой-то. Печатки вскрыты сургучные. Пакет давай сюда. Да на, на. Ты же у нас историк, это по твоей части. Командиру 21-й стрелковой дивизии полковнику Пан... Панче... Панченко. Вследствие того, что вы после взятия Урицка или Урицка? Урицка. Урицка и продвижение вперед без моего приказа не смогли закрепиться на достигнутых рубежах. Ваши части оказались отрезанными от основных сил армии. На настоящий момент в вашем тылу, по данным разведки, находится подвижная группа противников в составе 50-70 танков и 3-4 батальонов мотопехоты, Город Ури... Урицк снова захвачен основными силами противника, что создало критическую ситуацию на Пулковском направлении. Приказом командующего Ленинградским фронтом генерала армии Жукова ГК все имеющиеся силы армии брошены на отбитие у противника у... Урицка, потому 21-й дивизии помощь в выходе из окружения невозможна. Посему приказываю всеми имеющимися силами атаковать резервные части противника на вашем участке фронта. До последнего сдерживать фланговые и тыловые удары немецких частей со стороны Урицка, оттянув на себя как можно больше сил противника. Не шагу назад командующий 42-й армией генерал-майор Федюнинский. Ну и хрен ли мы имеем? Когда-то у меня курсовая была по сентябрьским боям на Пулковских высотах. Эх, мне тогда этот документик-то в руки. Э, бля, историк хрена. сейчас ты что с этим делать? Продадим кому? Жопу подтереть, вот что с этим делать. Кому это теперь надо? Мне это не надо. Дело дрянь. Место тут гиблое. Сейчас, как и тогда, между прочим, сентябрь. Скоро дожди пойдут Эх, сваливать надо Новое место искать Следующим летом на юг двинемся Или на север, где финны наступали Водка еще есть? Так вчера мой в сельпо бегал Вон там за леском деревни какая-то Два литра притащил Разливай Тут заночуем